Зменит в ушах лихая музыка атаки, точнее отдай на клюшку, по пассильней ударь, И все в порядке, если только на площадке, Великолепная пятерка и вратарь, суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. Хоккей, играют настоящие мужчины. Трус не играет, в хоккей. Трус не играет в хоккей 8 февраля такой футбол нам не нужен Мама это не физкультура а цирк заявил Василий «Лыж не было но был футбол и знаешь как мы играли так никто не играет. 11 девочек против шести мальчиков. Кто так играет? Скажи мне, кто? Эти девочки бегают туда-сюда и толкаются. Финты делать не умеют, что такое пас, не знают. Мы им восемь голов забили, а они даже не расстроились. Вот если бы нам 8 голов забили, мы бы очень расстроились. И чего ты возмущаешься? Так наш учитель по физкультуре, он же мальчик. Расстроился за девочек и стал играть в их команде. И сразу нам три гола забил. И кто победил? Мы, конечно, восемь-три. Но физрук, он же учитель. Вот Антон хотел ему посечку сделать и не попал. Сам свалился. Мы втроем у него мяч пытались отнять. Антон держался в футболку, а мы с Димой отнимали. Нет, я в такой футбол играть больше не буду. А ты знаешь, что есть женские футбольные команды? Знаю. Так они же девочки с девочками играют. Вот и пусть играют. Бегают, визжат и толкаются. С мальчиками им нечего делать. Их только физрук может спасти. Они даже не понимают, что руками играть нельзя. Три пенальти мы били, три. А они все равно руками играют. А наша новенькая девочка, она вратарем была. Вообще мяча боится. Он летит, а она не ловит, а отскакивает. У вас новенькая девочка в классе? И когда она пришла? Ну, не помню, через неделю после нас. Тогда, еще в начале. Какая же она новенькая? Она старенькая. И как ее зовут? Не знаю. ее все новенькой называют. Она вообще странная какая-то. Почему? Ну, вот мы рисовали, что хотели. Так она нарисовала на весь лист сердечко, а наверху трактор. Где она видела, чтобы трактор в небе летал? Где? Может, это облако в форме трактора? Сама ты, мама, облака Ты что, тоже новенькой была? Была. Несколько раз. И такая же странная. Наверное. Ты мне лучше скажи, почему у тебя опять тройка по-русскому? Потому что у меня по математике пятерка. «Какая связь?» «Никакой. Кстати, у нас Никита болел, а его мама не приходила за домашним заданием. И что?» «Ты тоже не приходи, когда я заболею». «Ладно, садись делать уроки». «Нет, не сейчас. Я еще поиграть не успел». «Сейчас. Потом нужно будет на тренировку собираться». «Нет, не хочу сейчас». «Как мне это надоело». Если бы кто знал. Буду, не буду. Вася, всему свое время. После тренировки уроки поздно делать. У тебя есть сейчас 40 минут. Садись и быстро все сделай. Нет, не хочу. Тогда вечером не будешь смотреть мультики. Ну и пусть, не буду. Вася, вечером ты будешь кричать, что хочешь смотреть мультфильмы. Это будет вечером. Сколько можно? Почему ты все время споришь? Уже давно бы сел и все сделал. Больше времени на разговоры тратим. Ты же работаешь по вечерам, когда я спать ложусь. Почему я не могу поздно делать уроки? Потому что у тебя голова будет болеть. Не будет. Это замкнутый круг. Я произношу гневные речи про то, что сын уже взрослый и должен уметь рассчитывать свое время. Сыплю любимыми сыном пословицами – Сделал дело, гуляя смело, делу время, потехи час. И что? И ничего. Не буду и все. Я не знаю, как он соображает в школе, но дома сын не соображает. Особенно тяжело с тетрадью по математике, с уже написанными заданиями на печатной основе. Вася не понимает, что от него хотят. На черте отрезок короче данного на два см. Мам, я не понимаю, зовет он, но черти на два сантиметра короче этого, перевожу я. А где? Под ним. Точно, точно. Мне так все равно, где он начертит, хоть сбоку, но в школе другие требования. Надо отступать от полей на две клеточки, а не на три, не делать больших пропусков в тетраде. У Васи вся тетрадь в вопросительных знаках на месте пропусков.